Этот Генрих не имеет никакого отношения ни к компании «Шеврон», ни к Каспийскому консорциуму. Его настоящее имя — Карлос Перейра Гомес. В горячей десятке Интерпола он стоит на первом месте. Международный террорист номер один. Кличка «Пилигрим», он же «Взрывник». «Это тебе сказал Люси?» «Да». «Почему тебе?» Артист усмехнулся, потому что я обаятельный человек. И к тому же еврей. Причем тут еврей? При том, что она тоже еврейка. Так кто же она такая? Артист немного помолчал и ответил. Лейтенант армии обороны Израиля. Специальный агент Массада. Заявка. Но у меня уже не было времени для расспросов. Часть третья. На исходный рубеж мы прибыли точно в срок, хотя потеряли 16 минут, пока завозили Люси на турбазу Лапландия. Но боцман, сидевший за рулем нашего рафика, сумел их наверстать. Когда мы. Распределив оружие и проверив оки-токи, вышли из моего номера, Люси уже ждала нас возле машины. Она была с непокрытой головой, в той же царственно запахнутой собольей шубке, в белых сапожках на высоких каблуках. Но былого выпендрежа не было и в помине. Она молча залезла в кузов и устроилась на жестком боковом сиденье между мной и артистом. Минут через сорок боцман хотел свернуть с шоссе на турбазу, редкие огни, в окнах которые светились в метрах в пятистах от дороги. Но Люси остановила его. Тормозните, здесь я дойду. Не прощаюсь, мальчики, мы еще встретимся. Артист открыл заднюю дверцу фургона и подал руку Люси, помогая ей спуститься на землю. Я спрыгнул следом. Не прячусь от меня, Артист протянул ей, доставшийся ему при распределении стволов, пистолет ПСМ. Она молча взглянула на него и убрала во внутренний карман шубки. «У меня тоже есть для вас кое-что», — сказал я. «Нашлась ваша зажигалка? Не уверен, правда, что находка вас обрадует, потому что блок питания вынут». Люси взяла из моих рук зажигалку, быстро осмотрела ее. «Где она была?» «В номере Генриха, в тайнике за ванной». «Кто вынул блок?» «Не я. И не уборщица. Его вынул Генрих. Это значит, что вы сгорели. Вы это понимаете?» «Да. Так какого же черта вы лезете в этот гадюшник?» Люси обаятельно улыбнулась. «Но ведь он не знает, что я это знаю». — Немедленно возвращайтесь в полярные зори, приказал я, — на любой попутке. В телецентре потребуете встречи с полковником Голубковым и будете сидеть там до конца операции. — Спасибо за заботу, ковбой. Но у вас свое дело, а у меня свое. И вы не вправе отдавать мне приказы. Люси коротким движением швырнула зажигалку в темную воду озера, подступавшего к невысокой дамбе, отсыпанной для дороги, и пошла к турбазе, грациозно перепрыгивая через колдобины и подмёрзшие лужицы. Мы с артистом молча смотрели ей вслед. «График, вашу мать!» — напомнил из-за роли боцман. «Не успели мы проехать от поворота к Лапландии и пяти километров», как справа послышался характерный с присвистыванием гул вертолетного двигателя. Ми-8 включил посадочные огни и опустился на площадку рядом с турбазой. Еще через некоторое время, когда мы свернули в сопки, со стороны Мурманска к полярным зорям прошел еще один тяжелый вертолет темной тенью на фоне низких облаков, подбеленных рассеянным светом белой ночи потом еще два, севернее, далеко в стороне от турбазы. — Что это они разлетались? — пробурчал Боцман и на всякий случай включил ближний свет и подфарники. Дорога с темным ельником по обочинам была хорошо видна и без света, полоска плотного снежного наста, схваченного вечерним морозцем. Она должна была привести нас к началу протоки, соединявшей верхние озера с озером, окружавшим АЭС. Она и привела. Рафик пришлось оставить за сопкой, чтобы его случайно не заметила охрана станции, и последние полтора километра мы перли все снаряжение на себе. На заранее расчищенной площадке в прибрежном Березняке Боцман сбросил рюкзак, взглянул на часы, И с удовлетворением констатировал — тютелька в тютельку, как в аптеке. Три минуты накинуть белую светонепроницаемую палатку на загодя вбитые колья. Пять с половиной минут упаковать одежду, обувь, оружие и рации в герметичные прорезиненные мешки. Одежду не нашу, а камуфляж, в каком ходила охрана. Разница была только в том, что куртки и штаны-вохры были на синтепоне, а наши — тонкие, чтобы не стеснять движений и не потеть в них потом внутри станции.